Третье. Когда с полотенцами в руках Соска и Куроку вернулись из бани, посреди гостиной был накрыт стол, который так и манил к себе аппетитными кушаньями. Огонь в очаге стал будто бы ярче, а пламя лампы светлее. Соская придвинул к столу дзабутон и устроился на нем поудобнее. Наверное, хорошо помылись», Осведомилась Ойоне, принимая у мужа полотенце и мыло. «Угу», — только ответил Соска. Эту лаконичность можно было отнести скорее насчет расслабленности, нежели безразличия. «Отличная была нынче баня», — поспешил согласиться с Ойоне к уроку. «Опять народу полно», — положив согнутые в локтях руки на край стола, вяло заметил Соска. В баню он ходил обычно после службы, перед ужином, как раз, когда там уйма людей. За последние три месяца он уже успел забыть, какого цвета вода при солнечном свете. Это бы еще ладно. Но нередко случалось так, что три-четыре дня к ряду он вообще не мог попасть в баню. — Вот придет воскресенье, — мечтал Соская, — стану пораньше, чтобы в волю пополоскаться в чистой воде. И только в воскресенье и можно было выспаться за неделю, и соская нежесть постели тянул время, а потом откладывал посещение бани на следующее воскресенье. Больше всего мне хочется как-нибудь утром выбраться в баню. — Так ведь ты поздно встаешь, — насмешливо проговорила жена. Желание поваляться в постели Куроку считал врожденной слабостью старшего брата. Он не понимал, как дорожит Соске воскресными днями, хотя сам учился. Слишком много надежд брат возлагает на эти короткие 24 часа. Мыслимо ли за один какой-нибудь день сбросить с души скопившуюся за неделю усталость и развеять мрачные думы? Даже сотой доли своих стремлений он не в силах осуществить за воскресенье. Поэтому стоит ему за что-нибудь взяться, как первым делом возникает мысль о нехватке времени, от которой у него опускаются руки, и драгоценное время он проводит в безделье. Так незаметно проходит воскресенье. Кроку никак не мог взять в толк, что в ущерб здоровью и собственным склонностям Соске вынужден отказывать себе даже в отдыхе и развлечениях а дела куроку и подавно не умещаются у него в голове. более того куроку считал брата черством себя который в свободное время либо слоняется по городу, либо сидит дома с женой, ни поддержки ни помощи от него не дождешься. впрочем Соображения такого порядка появились у Куроку не так давно, собственно, после того лишь, как начались переговоры с Саэки. Юный и потому во всем нетерпеливый Куроку не сомневался, что его дело, стоит только попросить брата, будет улажено, если не за один, так за два дня. Но, как выяснилось, к великому неудовольствию Куроку брат еще не ходил к Саэки. И все же нынче Куроку почувствовал, с каким теплом относится к нему брат, хотя при встрече тот и не выразил особого восторга. И Куроку решил отложить интересующий его разговор. Вместе с Соске он пошел в баню и теперь был настроен дружелюбно. Братья расположились за столом. К ним подсела Ойона. Все трое чувствовали себя вполне непринужденно. Соске и Куроку осушили чашечку-другую саке. Перед тем, как приняться за рис, Соске сказал со смехом, «Я тут купил одну забавную вещицу». С этими словами он достал из рукава кимоно воздушный шар, надул его, сколько возможно, Поставил на крышку чашки с рисом и объяснил, как устроена игрушка. Ойоне и Куроку с любопытством разглядывали колеблющийся шар. Затем Куроку дунул, и шар упал на татами, но так и остался в вертикальном положении. «Вот видите», — сказал Соскэ. Ойоне рассмеялась звонко, как смеются только женщины. Сняла крышку с чашки и, подкладывая Соскэ рис, Взглянула на Куроку, как бы извиняясь за мужа. «Легкомысленный у вас брат». Сам Соская и не думал оправдываться. Он принял от жены чашку и, как ни в чем не бывало, стал есть. Куроку взял палочки для еды и тоже молча последовал его примеру. Об игрушке больше не упоминали, но благодаря ей разговор за ужином на разные житейские темы шел легко и непринужденно. Под конец Короку очень серьезно заметил. Кстати, ужасная история произошла с Ито-сан. Несколько дней назад Соске прочел экстренный выпуск с сообщением об убийстве князя Ито и пришел к хлопотавшей на кухне Ойоне. Примечание. Ито Хиробуми, премьер-министр Японии, был убит в Харбине в 1909 году. Конец примечания. Представь какое несчастье. Князя и то убили, сказал он довольно равнодушно, сунул газету в карман фартука Оёны и вернулся в кабинет. Говоришь несчастье, а у самого хоть бы голос дрогнул. Полушутя бросила вслед ему Оёна. Каждый день газеты печатали несколько столбцов об «Ито», но Соске так мало интересовался этим убийством, что даже непонятно было, читает он эти заметки или не читает. Когда он приходил домой, Ойона, прислуживая ему за столом, неизменно спрашивала «Есть ли нынче что-нибудь об «Ито-сан»?» Соске отвечал лишь «Да, довольно много». Тогда Ойона вынимала у мужа из кармана измятую утреннюю газету и принималась за чтение, чтобы узнать подробности. Впрочем, и Ойона видела в этом убийстве только тему для разговора с мужем и не стремилась его продолжать, видя, как безразличен Соске к этому делу. Так что все время, с момента выхода в свет экстренного выпуска и вплоть до нынешнего вечера, когда об этом заговорил Короку, Соске и Ойоне почти не вспоминали о событии, сколыхнувшем всю страну. Как же его могли убить? Об этом Ойоне спрашивала и Соске, когда прочла экстренный выпуск. Несколькими выстрелами из пистолета, ответил Короку, поняв вопрос буквально. Да нет, как могло такое случиться? Но Короку, видимо, так и не понял вопроса. «Что кому суждено?» — спокойно проговорил Соске, с удовольствием глотнув чаю. Однако Ойона не унималась. «И зачем только ему понадобилось ехать в какую-то Маньчжурию?» «Действительно», — спокойно заметил Соске, радуясь тому, что утолил, наконец, голод. «Ходят слухи, будто у него были какие-то связи с Россией», — многозначительно сообщил Куроку. Да, в раздумье произнесла у жаль все же, когда убивают человека. Если такого мелкого чиновника, как я, тогда, конечно, жаль. Но князь и то совсем другое дело. Тем более, что он убит во время поездки в Харбин. Соская заметно оживился. Что ты хочешь этим сказать? А то, что и то Сан теперь войдет в историю, чего не случилось бы, умри он своей смертью. «Смотри-ка, а может, это и вправду так?» Чуть ли не с восхищением проговорил Куроку. И добавил, «Что ни говори, о Маньчжурия или там Харбин — места опасные и доверия не внушают». «Оно и неудивительно, ведь там полно всякого сброда», — заявил Соске, и, заметив устремленный на него взгляд жены, сказал, «Ну, можно, пожалуй, уносить стол». Он поднял статами шар и насадил на указательный палец. Просто диву даешься, как ловко это сделано. Пришла к ее и унесла столик с пустыми тарелками и чашками. Ойона вышла в соседнюю комнату заварить чай, и братья остались наедине друг с другом. Люблю, когда прибрано. Грязная посуда на меня плохо действует. Сказал Соске с кислым видом, словно ему не по душе пришелся скромный ужин. Слышно было, как на кухне все время смеется Киё. «Что тебя так насмешило?» — донесся сквозь Сетзи голос Ойоны. «Да я...» — Киё не в силах была продолжать от смеха, к которому молча прислушивались братья. Через некоторое время появилась Ойоны с подносом. На подносе стояли чайник, чашки и вазочка с печеньем. Из большого фарфорового чайника с ручкой, сплетенной из лозы глицинии, она разлила по большим величиной скружку чашкам дешевый зеленый чай, не отличавшийся ни отменным вкусом, ни крепостью, и поставила их перед мужчинами. — Что это киё там заливается? — спросил Соске, заглядывая в вазочку с печеньем. Да от того, что ты забавляешься с игрушкой, а детей мы с тобой не заводим. А, -а, -а небрежно протянул Соске, но тут же спохватился и, ласково, будто раскаиваясь, взглянул на Уйона. Был же ребенок. Уйона сразу умолкла, но через некоторое время обратилась к Куроку. — Что же вы, не едите печенье? Спасибо, я ем, ответил Куроку. Но Ойоны уже не слышала, она ушла в столовую. Братья снова остались одни. Дом находился в самой глубине квартала, минутах в двадцати от трамвайной остановки. И еще до наступления вечера здесь воцарялась тишина, лишь изредка гулко постукивали гота прохожих. С приближением ночи становилось все холоднее. Днем тепло, а вечером просто не знаешь, как согреться. — сказал Соске, пряча руки под кимоно. — В общежитии топят? — Нет еще. — Ждут холодов. — В самом деле? — Значит, тебе приходится зябнуть? — Разумеется. — Но от подобных вещей я меньше всего страдаю. Куроку замялся, потом решительно спросил. — Скажи, как обстоят дела сайки — Сестрица говорила, что сегодня ты послал письмо. — Ага, послал. — Денька через два, я думаю, ответят. А после я еще сам к ним схожу. Нельзя сказать, чтобы Куроку очень уж устраивала такая невозмутимость брата. Но держался соской ровно, без излишней резкости, и в то же время без трусливого стремления выгородить себя. Поэтому у Куроку... Не хватило духу напуститься на брата с упрёками, и он сказал лишь «Выходит, пока все остается без изменений?» «Да, и в этом я виноват перед тобой. Даже с письмом затянул. Что поделаешь, за последнее время нервы совсем сдали». В ответ на это заявление Куроку кисло усмехнулся. «Если ничего не выйдет, я, пожалуй, брошу учебу и подамся в Маньчжурию или Корею». «Маньчжурию или Корею? Это безумие! Не ты ли сейчас говорил, что Маньчжурия — место опасное и доверие не внушает?» Так братья ни до чего и не договорились. «Ты пока не волнуйся. Может, образуется как-нибудь. Я тебе сразу сообщу, как только получу ответ. Тогда и потолкуем». Перед уходом к уроку заглянул в столовую, где Ойона сидела у Хибати. Сестрица, до свидания. О, вы уже уходите, вышла к нему Ойона.